Глава двенадцатая. В заповеднике сказок. Громадный прозрачный купол над участком девственного леса, где скрывается сказочный мир, привезённый из далёкого прошлого, капли воды поблёскивал на окраине Москвы. Воздушный катер послушно вошёл в глубокий вираж и стремительно, так что сердце подкатывало горло, снизился у служебного входа в заповедник сказок. Алиса бросилась к замку, где находится его управление. Она боялась, что директора заповедника Ивана Ивановича может не быть на месте. Но директор уже ждал гостей у подъёмного моста. «Здравствуйте!» — крикнул он, увидев, что к нему бежит Алиса, а за ней, подобно слону, переваливается громозека. «Отец только что звонил и просил меня включить машину времени. Всё готово!» С этими словами Иван Иванович побежал внутрь замка. «Как дела у папы?» — спросила на бегу Алиса. «У него трудности», — ответил Иван Иванович. «А почему такая спешка? Он позвонил мне десять минут назад и сказал, что для спасения всей земли я должен срочно дать Алисе и её другу Громозеке машину времени. Потом сказал, что у него трудности и отключился. Что за трудности?» «Ничего особенного», ответил Громозека. «Телезнё взял в плен двух диспетчеров и одного профессора-психиатра, теперь старается доказать всему человечеству, что он не сошёл с ума». «А это было необходимо?» — спросил Иван Иванович. «Совершенно необходимо!» — закричала в ответ Алиса. Они выбежали во внутренний двор замка. Громозек ахнул и замер в дверях. И было чему удивиться. Свернувшись кольцом и заняв весь двор, Под лучами солнца нежился громадный дракон с тремя головами. «Алиса!» — закричал Громозека. Но Алиса уже радостно бежала к средней голове дракона, которую озарила драконьей улыбкой. «Змей Гордыныч!» — закричала она. «Как я по тебе соскучилась!» «Вот счастье-то!» — ответил дракон. Вдруг вторая голова заметила, что Громозека тащит из-за пояса бластер и закричала на него. «Ты что?» «С ума, что ли, сошёл? Это же заповедник! Стрелять вздумал!» Иван Иванович обернулся и бросился к Громозеке, грудью закрывая от него дракона. Он хоть и производил впечатление кабинетного учёного, отличался отвагой, смелым сердцем и любовью к своим питомцам. алис тоже поняла, что Громозека был готов поднять стрельбу. «Громозека!» — сказала она твёрдо. «Если ты не оставишь твой бластер у Ивана Ивановича, ты вообще ни в какую эпоху легенд не полетишь». «Там на каждом шагу драконы. Если ты хоть раз выстрелишь, нам с тобой не сдобровать». «Ну что я могу с собой поделать?» сокрушенно ответил Громозека, который уже понял, что дракон — старый приятель Алиса. «Я ведь обещал твоему отцу охранять ребёнка». «Сколько раз нужно повторять одно и то же?» сказала Алиса. «Меня охранять не нужно. От тебя больше опасности, чем охраны. Отдай бластер». «Ни в коем случае!» — ответил громазека «Здесь мы с тобой в заповеднике, и я приношу свои извинения директору и дракону. Но в легенд заповедников еще не могло быть». «Все!» — сказала Алиса твердо. «Иван Иванович, этот археолог в прошлое не летит». «Разумное решение», — согласился Иван Иванович. «Простите, простите». — сказал Громозек и протянул Бластер директору заповедника. «Вообще-то ему надо остаться здесь», — сказал дракон. «Такое чудовище в эпохе легенд всех перепугает Дракон был трусоват, и вид Бластера вывел его из равновесия. А так как мы не любим тех, кто нас пугает, то дракону Громозека вообще не понравился. «Без меня!» — сказал Громозека решительно. «Алиса!» «Ни в какую эпоху не летит!» «И пускай Земля погибнет?» Спросила Алиса. «Мне важнее твоя безопасность, чем судьба всей Земли!» Ответил упрямый археолог. Тогда Алиса махнула рукой. Она понимала, что в прошлом ей придётся натерпеться от такого ненадежного спутника. Но что поделаешь? «Поехали!» Сказала она. Они поспешили дальше. «Алиса!» Крикнул след дракон. «Передавай привет моему дяде!» «Обязательно, Змей Гордыныч», — ответила Алиса. Они уже готовы были скрыться во внутренних помещениях замка, но тут снова раздался голос дракона. «Алиса», — сказал он, — «мне кажется, что в заднем кармане твоего невоспитанного друга лежит ещё один бластер. Проверь, будь добра». «Не может быть». Алиса остановилась. «Громозека, неужели ты опустился до жалкой лжи?» Громозека почернел. Он не мог покраснеть, он мог только чернеть от стыда. «Ах, ах!» — сказал он смущённо. «Я совсем забыл». Потом он вытащил из заднего кармана бластер и отдал его Ивану Ивановичу. Теперь у Ивана Ивановича был совсем грозный вид по бластеру в каждой руке. В низком подземелье, где стояла машина времени, их ждал толстый волшебный король заповедника сказок. Король сидел на скамеечке и раскладывал пасьянс. «Что ты здесь делаешь?» — удивился Иван Иванович. «Ведь тебе уж пять минут назад надо было начать аудиенцию. В тронном зале собрались все кролики, гномы и другие существа твоего царства. Они ждут, чтобы ты обсудил с ними важные вопросы». «Не хочу», — сказал король. «Я знаю, что у них за вопросы. Опять все будут жаловаться на Красную Шапочку, что она плохо учится, прогуливать школу и дразнит волка. А что я могу поделать? У нее же есть собственная бабушка. Пускай этим и занимается». Тут король узнал Алису и даже подскочил. «Девочка моя!» — воскликнул он. «Сколько лет, сколько зим! Что за чудища ты с собой привезла? Неужели новенькие в моё царство?» «Нет, Ваше Величество», — ответила Алиса. «Мы с моим другом-археологом Гармазекой спешим в эпоху легенд. У нас там срочное и важное дело». Иван Иванович подошёл к машине времени, похожей на будку телефона-автомата, и начал настраивать её на эпоху легенд. «Вам какой год?» — спросил он. «Двадцать шесть тысяч лет. Три месяца и два дня назад», — сказал громазека «Не рекомендую», — сказал король. «Я до сих пор счастлив, что оттуда выбрался». «Почему?» — спросил громазека «Климат. Жуткий климат. Снег даже в июне, ветры с севера, разгул чадающий колдунов. Алиса, ты что, собираешься в этом виде туда бежать? В одном комбинезончике?» «Ох», — подумала Алиса, — Вот теперь директор Иван Иванович смотрит на меня, как на преступницу. Да и в глазах громозекий блеск появился. Откуда у взрослых постоянно нездоровое желание одевать детей? Как будто дети сами не знают, как им одеваться. Дайте взрослым волю. Они бы сейчас надели на тебя три шубы и плащ сверху. А уж зонтик дали бы обязательно. И это постоянное бедствие. Ребёнок собирается идти гулять, на улице светит солнце, поют птички. Только ты открыла дверь, как сзади уже крик бабушки, или дедушки, или мама или папы, или просто приходящего дяди. «Ты почему не оделась?» «Скорей!» — сказала Алиса как можно строже. «Мы, кажется, забываем, что речь идет не о насморке, а о судьбе всей планеты». В этот момент в зал, хлопая крыльями, крича, как недорезный поросенок, влетела растрепанная и грязная белая ворона. «Вы куда?» — закричала она. «Вы с ума сошли! Ребенок растет! Это хорошо не кончится!» «Дурында!» — сказала Алиса. «Здравствуй, и не отвлекай нас!» «Вы решили, что поедете без меня?» — спросила белая ворона, садясь на крышу машины времени. нет тут тут-то было! Вы все погибнете, вы пропадёте без меня!» «Это ещё что за создание кошмарного сна?» — спросил Громозека. «От создания и слышу!» — нагло ответила ворона. «Не тебе меня учить, мальчишка! Инопланетный, что ли?» «Я профессор Громозека с планеты Чумороза!» ответил археолог. «Будем знакомы. Я белая мудрая ворона Дурында из эпохи легенд. Временно проживаю в заповеднике сказок, но страшно соскучилась по родине. Поэтому лечу с вами». «Послушай, Дурында, ты нам всем в заповеднике страшно надоело сказал Иван Иванович. «Если ты вернешься в эпоху легенд, откуда тебя, кстати, никто не приглашал, мы будем только счастливы». «Но пускай сначала вернёт украденную серебряную ложку», — сказал толстый король. «Меня?» — возопила ворона. «Меня обвиняют? Больше моего крыла здесь не будет. Я всем расскажу, какие жалкие клеветники собрались в этом так называемом заповеднике». С этими словами ворона сделала круг под потолком и вылетела из зала. «Типичная истеричка», — сказал толстый король. «Со склонностью к клептомании. Клинический случай». Тем временем Иван Иванович уже настроил машину. «Сколько вы весите?» — спросил он у Громозеки. «Восемь с половиной вырлей», — вежливо ответил громазека «Это не очень много». Алиса поняла, что её друг испугался, что сейчас ему объявят машину, вас не возьмёт, и начал по-детски хитрить. Взрослые чаще, чем дети, хитрят по-детски. «А в килограммах?» так же вежливо спросил иван иванович чуть больше ста ответил громазека но я могу снять башмаки и оставить здесь авторучку а точнее вежливо спросил иван иванович забыл еще точнее сто восемьдесят три килограмма вздохнул громазека это слишком много да порядочно сказал иван иванович «Но я вас предупреждаю. Алису одну в эпоху легенд я не отпущу». «Ох же перегрузки!» Сказал толстый король. «Я сам еле-еле сюда попал. Чуть не промахнулся. Еще в мгновение пришлось бы мне остаться в девятнадцатом веке. Поздокомился бы с Наполеоном. «Может, и к лучшему», — сказал мрачный Иван Иванович. Иногда он жалел, что затеял всю эту историю с заповедником сказок. «Сказочные существа хороши в книжках, в жизни же от них». Масса неприятностей. Вот и король. Порой с ним можно договориться, поладить. А иногда становится невыносимым. Хочет кого-нибудь угнетать, травить, казнить и миловать. Такая уж у короля генетика. Пришлось закупить ему два полка оловянных солдатиков. С помощью простого колдовства он сделал их двигающимися, и теперь они маршируют по тронному залу. Ну а если какой-то солдатик спутает ногу или выйдет из строя, тут же ему не миновать телесного наказания. Иван Иванович как-то подглядел, как король обращается с ними, и подумал, что даже оловянные солдатики могут в один прекрасный день взбунтоваться. — Входите, — сказал Иван Иванович. — Лететь вам придётся в тесноте. — Спасибо, — с чувством сказал Громозека. Он был уже почти уверен, что его в прошлое не возьмут, и готовился к грандиозному скандалу. — Вы настоящий учёный человек. Когда всё кончится, я напишу о вас... в нашей Чуморосской газете». С этими словами Гармазеков втиснулся во временную кабину, а потом с трудом втянул туда живот, чтобы Алисе тоже было где поместиться. «И в самом деле тесно», — подумала Алиса, — «хоть и мягко». «Готово», — сказала она. «Можно отправляться. Позвоните папе, ему может понадобиться ваша помощь, когда его будут забирать в сумасшедший дом», — сказала она Ивану Ивановичу. «Никогда в это не поверю». сказал директор заповедника. Он хотел закрыть дверь в кабину, но в зал вновь летела птица-дурында. В клюве она волокла объемистый узел. «Ты куда?» — закричал толстый король. «Ты куда?» — закричал Иван Иванович. Они догадались, что ворона всё же решила сгонять прошлое. Но вороне ловко удалось избежать их вытянутых рук, кинуть свой узел в узкую щель между головой Громозеки и потолком кабины, а затем нырнуть туда самой. «Вылезай немедленно!» Рассердился директор заповедника. Но Дурында уже не было видно, только ее пронзительный голос звучал откуда-то из-за ушей громозики. «Не смейте ничего предпринимать! Я свободная птица, я буду сопротивляться! Заповедник не тюрьма, а убежище, иначе я потеряю к вам уважение!» «У нее полный узел барахла!» — кричал толстый король. «Там же моя серебряная ложка! Верните добро!» — Нам что, вылезать? — спросил громазека Не надо, — сказала Алиса. — Ещё не хватало драться с дурындой. Включайте машину, Иван Иванович. И директор подчинился Алисе. Дверь закрылась. На пультах замигали огоньки. Раздалось жужжание. И всё пропало. Почти всё, потому что в темноте, которая охватила путешественников во времени, бесконечном полёте, верчении и падении, Алиса всё время чувствовала, что ей в затылок Вцепились когти перепуганной дурынды, которая вопила, каркала, скрипела и требовала, чтобы её немедленно выпустили наружу и не губили. Она продолжала вопить и тогда, когда путешествие кончилось.